и мимо тюрьмы, заделанным решеткой окном во втором этаже, откуда в обычные воскресенье просовывается между против множество темных рук, и даже время от времени видно, как сверкают белки, и певучие голоса кликают, смеясь прогуливающихся или стоящих внизу негритянских девушек и женщин. И вот тут-то он и подумал, что кроме парали. Он со вчерашнего дня совсем не видел негров, хотя еще только завтра он узнает, что никто из негров, живущих в Холлоу и Фридментауне, не выходил на работу со вчерашнего вечера. Ни на площади, ни даже в парикмахерской, где для чистильщика обуви воскресное утро самое доходное время, почистить башмаки, почистить одежду, сбегать по поручению — приготовить ванну для мытья холостым шофером грузовых машин, рабочим из гаража, которые жили на холостую ногу, снимая комнаты молодым и не очень молодым людям, трудившимся без устали целую неделю в бильярдной. А шериф, оказывается, действительно вернулся в город и даже пожертвовал своим воскресным днем, чтобы забрать Лукаса. И, прислушиваясь, ловя на ходу, Да, машин 10-12 отправились вчера к лавке Фрейзера и вернулись ни с чем. Он-то знал, что одна машина, набитая битком, отправилась туда еще раз уже совсем поздно вечером. А теперь все они тут, слоняются, зевая и жалуются, что не выспались. И это тоже еще сверх всего припомнится Лукасу. И все это он уже слышал раньше и даже сам думал еще до того, как слышал. Интересно, захватит с собой Хэмптон лопату? Это все, что ему понадобится. Ему там дадут лопату. Да-да, если останется что закапывать, бензин-то у них там найдется даже на четвертом участке. А я думал, старикский порт насчет этого позаботится». «Ясно. Но ведь это четвертый участок. Они будут слушаться Скипорта, покуда он держит у себя Черномазова, но ведь он должен передать его Хэмптону. Вот тут-то все и случится. Хэмптон может быть шерифом в Йокнопатовском округе, но на четвертом участке он просто человек, как все. Нет, сегодня они ничего не будут делать. Они сегодня днем хоронят Винсона». А жить Черномазово, пока похороны не кончились, — это не уважение к Винсону. «Верно. Должно быть, на вечер отложат. В воскресный-то вечер! А что? Разве это гауре вина? Лукасу следовало бы подумать об этом раньше, а не убивать Винсона в субботу». «Ну, насчет этого я не знаю. Но, сдается мне, Хэмптон не такой человек, чтобы у него так просто было забрать заключенного» негра убийцу, кто в этом округе, да и во всем штате станет помогать ему защищать черномазого, который стреляет белому в спину, да и на всем Юге, да и на всем Юге. Вот это он уже слышал. Пройтишь что ли еще раз на площадь, только вот как бы дядя не вздумал отправиться пораньше в город за двенадцатичасовой почтой. А если дядя не увидит его, то так прямо и скажет маме, что не знает, где он. И, конечно, ему сразу пришла на ум пустая контора. Но ведь как раз туда-то наверняка и пойдет дядя. И во всяком случае, и тут он опять вспомнил, что и сегодня утром опять забыл дать Хайбу лишнего корму, а теперь уже поздно, ну, конечно, корм можно взять и с собой». Он теперь совершенно точно знает, как ему поступить. Шериф уехал из города около девяти. До дома констебля пятнадцать миль по неважной щебнистой дороге. Но, конечно, шериф поехал туда и вернется с Лукасом около двенадцати, даже если он и заедет напомнить о себе, раз уж он там, кое-кому из своих избирателей. Так вот, задолго до того он вернется домой, оседлает Хайбая привяжет мешок с кормом сзади к седлу и поедет прямо в противоположную сторону от лавки Фрейзера. И так, никуда не сворачивая, все прямо, прямо будет ехать 12 часов, то есть примерно до полуночи, а тогда накормит Хайбея, даст ему отдохнуть до рассвета или даже дольше, Там посмотрим, и потом 12 часов обратно, значит, когда он вернется, пройдет 18, или, может быть, даже 24, или все 36 часов, и уж во всяком случае все будет кончено. И никакого больше возмущения, неярости от того, что лежишь в кровати и стараешься заснуть и считаешь овец. И тут он свернул за угол и, пройдя несколько шагов по другой стороне улицы, нырнул под навес закрытой кузницы. Ее тяжелые двойные дубовые двери не задвигались ни за совом, ни за движкой, а замыкались цепью, пропущенной в просверленные отверстия каждый из створ и защелкнутые висящим замком.